«Хозяин!» Словно дожидаясь, когда я останусь один, рядом со мной очутился Вилтрас. «Ужин готов. Желаете обедать в спальне или спуститься в зал?» «Спущусь», — ответил я гоблину, признавая, что быть графом — довольно приятное занятие. «Осталось решить вопрос с деньгами, и мне может так понравиться быть аристократом, что через семь лет я не захочу уходить из Барлеоны. Приятно, когда о тебе заботятся». «Господин граф?» «К вам посетитель!» — величаво произнес Вилтрас, «едва я закончил с ужином». Несмотря на то, что гоблин старался, было совершенно понятно, что в замок необходимо нанимать повара с обслугой и несколько служанок. Без этого, как ни прискорбно признавать, никуда не денешься. Однако Альтамеда меня в очередной раз порадовала. Стоимость 7 единиц обслуживающего персонала, включая трех служанок, даже с учетом необходимости соответствия замку 24 уровня, составило всего 2 миллиона в год. Делая себе пометку, что как только в клане появятся деньги, нужно будет возместить себе эту трату, я дал согласие на списание полугодовой оплаты со своего личного кошелька. Но откуда посетитель? Замок всего пару часов стоит на этой земле. Желаете его принять сегодня или сообщить, что встреча будет завтра? Давай сегодня. Я сделал подтверждение списания, с удовольствием отмечая расширившиеся от счастья глаза гоблина. Теперь ему есть кем командовать. Как прикажете, хозяин? Склонил голову гоблин. Я приглашу посетителя в тронный зал. Едва я занял место на троне, как широкие створки входной двери распахнулись, и Вилтрос торжественно произнес «Староста деревни веселые мхи к его светлости!» О как! Оказывается, неподалеку есть деревня. Вспоминая основы Барлеоны, где есть деревня, там есть и задания. Я-то наивный себе уже все распланировал на несколько лет вперед, а тут под боком такая целина стоит. Мои 14 пунктов глобального захвата мира пока подождут. Захвата мира. Меня покоробило от этой мысли. Кейн, когда говорил о том, что осталось не так уж много времени, чтобы завоевать этот мир, не лукавил и не рничал. Боец Гераники в открытую говорил то, что думает, а я не обратил на это никакого внимания. Теперь осталось только горько вздыхать о событиях в прошлом. В зал нерешительно, постоянно оглядываясь и решая, сейчас ли падать на колени, или можно еще сделать шаг, а потом уже падать. вошел небольшой мужичок. Постоянно теребя шапку, словно она являлась причиной всех его бед, он замер на половине пути между входом и троном. Простенькая одежда, веревка вместо пояса, замызганные сапоги. Староста веселых мхов совершенно не походил на старосту колотовки. Даже принимая тот факт, что в колотовке управлял нынешний император, разница была колоссальной. «Я, Ить, ваш благородь, жмырь!» Наконец староста решил перейти к активным действиям. «Э, «Веселая, значит, сам химы. Село, ладно, сотня дворов, почитай, найдется. Ведь ваш благородь, к нам в управление, али как? Я Ежели что, мы налоги исправно платим, все чин по чину!» Закончив с такой длинной, явно не свойственной тирадой, жмырь облегченно вздохнул и посмотрел на меня. Хм. Это что получается? Мой замок не просто занял место на территории, а еще взял под защиту несколько окрестных деревень? «Насть, срочно нужен совет. Могут игроки управлять селами?» «Нет. Рассказывай, что случилось?» «Староста деревни пришел. Спрашивает босс я или нет? Позвонить не могу, он сейчас на меня смотрит. Бодрость все». «Поняла. Дим, вызывай вестника и спрашивай у него статус деревень». За такой вызов, учитывая, что у тебя посетитель, наказания не будет. Только обязательно делай упор на то, что к тебе пришли, а не ты сам вызвал. Все замки, о которых я знаю, находятся в отдалении от Барлеоновских сел, поэтому прецедента пока не было. Как бодрость восстановится, расскажи результат. «Взываю к вестнику! Мне нужна твоя помощь!» — произнес я, полагаясь на опыт Анастарии. «Самостоятельно принять решение управлять селом я не могу. За такое точно будет наказание. Поэтому пусть мне объяснят мои права. «Граф, вы вызвали меня, и я пришел!» Прозвучал колокольчик Вестника, и одновременно с этим староста веселых мхов упал на полниц. Если он со мной не знал, как себя вести, то присутствие Вестника окончательно выбило почву из-под ног бедного НПС. Учитывая удаленность данной локации от основных мест обитания свободных жителей, и, как следствие этого упрощенную местную власть или попросту ее полное отсутствие, одновременное прибытие непонятного графа и тем более вестника, третьего лица империи. Очень тяжелый удар на психику простенького имитатора старосты. Не подготовлен он к таким потрясениям. Явно не подготовлен. Прошу разъяснить мне непонятный момент. Выслушав предупреждение о том, что меня могут наказать за необоснованный вызов, я пояснил текущую ситуацию, упирая на то, что самовольничать мне не хочется. Вы правильно поступили, граф, что позвали меня. Прошу подождать, мне необходимо проконсультироваться с советниками. Такой ситуации в нашей империи еще не было. Вестник нырнул обратно в портал, который так и остался висеть в воздухе. Староста оторвал голову от пола. Однако едва его взгляд наткнулся на мой, как жмырь тут же вновь уткнулся в пол. Вдруг грозный граф, спокойно общающийся с вестниками, разгневается. «Вилтраз!» — позвал я гоблина, к моему огромному удивлению тоже замершего на краю зала. «Скажи нашим кухаркам, что господина старосту нужно умыть, накормить и спать уложить. Нечего ему ночью поле сушляться. Пока вопрос с управлением села не решен, Он будет числиться нашим гостем. «Господин граф», — произнес гоблин, немного заикаясь, к — «к вам еще двое посетителей. Старосты сёл, тихая гроздь и нижние ручьи. Их тоже прикажете умыть и накормить?» «И не забыть уложить спать», — ответил я с улыбкой. «Действуй». Вилтрос подошёл к лежащему ниц старости, приподнял его, словно тот ничего не весил, Поставил на ноги и кивком указал на дверь. Мол, аудиенция у графа закончилась. Нужно будет потом вызвать Гоблина и спросить, почему он так странно отреагировал на появление вестника. Неужели тоже не привык общаться со столь высокими гостями? «Спасибо, что подождали, граф!» — произнес вернувшийся через 10 минут вестник. «Ситуация действительно неординарная!» В законе Малабара четко сказано, что свободный житель не имеет права руководить каким-либо поселением, тем более распоряжаться его ресурсами по своему желанию. Однако, учитывая многие факторы, император желает лично сообщить вам о своем решении. Прошу следовать за мной. Вестник отошел в сторону, приглашая меня пройти сквозь портал. Вернувшийся Вилтрос вновь превратился в статую при появлении Вестника. Но как только была произнесена фраза о том, что «меня хочет видеть император», что-то в голове бедного гоблина встало не туда, и он рухнул без чувств на пол. «Махан, привет!» Первое, что я услышал, появившись во дворце императора, был радостный возглас принцессы. После событий в скальном лесу репутация с Тишей повысилась до почтения. Привлекательность? Я специально остановился, чтобы перепроверить. До 83 Очень скоро должен возродиться Кондратий, теперь уже в образе человека. И ничто в этом мире не помешает ему стать законным супругом принцессы. Ты сейчас к отцу? Загляни потом, пожалуйста, ко мне. Держи амулет. Как освободишься, набери меня. Получено задание. Разговор с принцессой. Описание. Принцесса безмерно счастлива, что Кондратий стал человеком и желает высказать вам свою благодарность. Класс задания. Редкое. Ограничение. Репутация с принцессой, почтение и выше. Получен предмет. Разовый амулет связи с принцессой. Обязательно, тише. Как только освобожусь, я встречусь с тобой. Сейчас же извини, меня ожидает твой отец. Учитывая, что вестник мог доставить меня к императору напрямую, встреча с принцессой была предопределена заранее. Что ж... Список первоочередных дел начал трещать по швам, причем с каждым часом все больше и больше. Как бы ни пришлось создавать новый. «Свободные жители Малабара! Граф Махан, Эхкиллер, Анкир и Карар!» прокричал глашатой, открывая двери в тронный зал. Появилось три телепорта, из которых вышли только что названные игроки. Мы обменялись приветствиями, и замерли в ожидании. Просто так к императору не вызывают. Причем в такой странной компании. Если эх киллера я еще знал, то остальные двое были для меня темными лошадками. Интересно, кто они и откуда? Судя по клановому символу, анкер из Феникса, а каррар — игрок без клана. Странно. Прошлый раз, когда я был в этом помещении, в центре трона торчал кинжал гераники, обставленный со всех сторон камнями света. Сейчас же его занимал Наатхи, величественно глядя на нас сверху вниз. Все шесть советников, герцогиня Кальтонорская, похожий на жабу губернатор провинции Серест и несколько десятков неизвестных мне НПС создавали определенный статус текущей встречи. Поэтому мы все вчетвером гордо выпрямили спину, И вошли внутрь. Господа, прошу присаживаться, произнес император, и словно по мановению волшебной палочки в центре зала появился огромный круглый стол, за который уселись все присутствующие. Все, кроме нас. Для свободных игроков за этим колоссом места не нашлось. Вы все явились сюда, по моему требованию, с одной целью: решить, пришла ли пора менять наш закон. Или необходимо оставить все как есть?» Продолжил император, обращаясь к присутствующим. «Если я правильно понял, здесь находятся все 33 губернатора, оставшихся в Малабаре после расширения Картоса, герцогиня, как глава аристократии, и советники, как высшая власть после императора». Управляющий комитет Малабара. Причина, повлекшая столь кардинальную меру, вам известна. Прежде чем начинать процедуру голосования, прошу высказаться по данному вопросу. Провинция Листран полностью поддерживает инициативу императора по изменению закона. Свободные жители давно показали себя как грамотные руководители, некоторой части из них вполне можно доверить управлению селами и даже мелкими городками. Я понимаю, что есть риски того, что свободные решат обогатиться за счет империи, если не прямо, то косвенно. Поэтому отбор таких людей и контроль их деятельности должен быть очень тщательным. Но мое мнение таково, что дать шанс проявить себя мы можем. Если село или город начнут активно развиваться, то можно даже закрыть глаза на позиция ли страна понятно? – Прервал моего губернатора, а сейчас выступал именно тот губернатор, с которым у меня превознесение император. «Есть еще желающие высказать свою точку зрения перед голосованием?» «Провинция Брантар против», — взял слово весьма представительный мужчина. Военный мундир с множеством наград, военная выправка, усы. Чем-то губернатор Брантара напоминал мэра Нарлака, словно был его родным братом. «Свободные жители, особенно после того, как они появились в Картосе, стали бичом Малабара». Набеги, погромы, разбои. Не только картосцы, но даже малобарцы грешат тем, что разоряют города, не говоря уже о селах. С Лестраном все понятно. Один из его городов недавно спасли, поэтому губернатор растаял. Но уважаемый Крондавир не знает, либо не хочет знать, что за последние три месяца семь моих городов были разрушены под корень. Семь! И из них только пять на счету картосцев. Остальное — дело рук наших. Как им после этого доверять управление селами и тем более маленькими городами? Чтобы они формировали базы для нападения? Чтобы они работали на свой карман, не заботясь об империи? Позиция Брантара понятна. Еще есть желающие высказаться. Еще три губернатора провинции Альен, Нериана и Шатил высказались в поддержку изменений закона. Четверо, включая Жабернатора, против. Остальные промолчали. Как и советники. «Герцогиня!» — обратился император к величественной даме. «Вам есть что сказать?» «Да, мой император!» — ответила дама, не сводя с меня взгляда. «Как уполномоченный представитель всего дворянского сословия Малабара, я согласна с тем, что пришла пора меняться. Не все текущие руководители занимают свое место по праву. Тут герцогиня перевела взгляд на жабернатора, который вжался в стул. Но и не все свободные имеют право управлять. Каким образом определять, кто достоин такой чести, и кто нет — вопрос обсуждения, на котором явно не должны присутствовать свободные жители. Но раз они здесь, я предложила эти четыре кандидатуры в числе первых, как заслуживающие моего доверия, а, соответственно, и всего дворянского сословия. Моё предложение заключается в том, чтобы разрешить этим разумным стать управленцами небольших поселений на ближайшие шесть месяцев, после чего посмотреть на результат. Мой император прекрасно знаком с каждым из этих четверых, поэтому нет смысла расписывать достоинства и недостатки каждого. Нельзя бросаться сломя голову в неизведанные воды. Нужно входить туда осторожно. Я прошу императора принять разумное решение. «Благодарю, герцогиня!» — заключил император, погрузившись в раздумье. По всей видимости, имитатор приступает к процедуре обновления, так как вряд ли такое действие, учитывая приглашенных игроков, происходит спонтанно. «Я принял решение, советники. Прошу его зафиксировать. Первое. Четырем свободным жителям Малабара разрешено в течение шести месяцев выполнять функции владетеля нескольких поселений. общей численностью до 10 тысяч разумных. Далее. Свободные жители Эхкиллер, Анкир и Каррар жалуются титулом баронов. Третье. Если по истечению срока результат управления будет положительным, распространить данную практику на всех остальных свободных, подходящих под критерии. Критерии мы определим позже. Таково мое решение. Перед глазами мелькнуло сообщение, точь-в-точь повторяющее слова императора с пометкой «Доступно» и двумя вариантами реагирования — «Принять» и «Отказаться». Прекрасно понимая, что от таких предложений не отказываются, я нажал правильную кнопку и с интересом посмотрел на остальных игроков. Что они будут делать? Глаза их киллера дольше всех были стеклянными. Видимо, маг вчитывался в текст и искал в нем подводные камни. после чего он вернулся к остальным, и император продолжил свою речь. Прошу присутствующих здесь свободных баронов и графа в течение 10 дней определиться с поселением и призвать вестника для назначения на должность. Благодарю всех собравшихся. Встречу считаю закрытой.